Поправил полежки. «Все от винта!» «При чем тут винт?» — раздраженно крикнул Никита Иванович. «Винт вы еще не изобрели, блудодеи гребаные, а туда же! Невежество, самомнение, застой!» «Молчи, прежний старик!» — оборвал тесть. Генеральный санитар, жизнь, здоровье, сила, самолично, вот этими вот руками тебе спас пешествует. А мог дома посидеть в тепле. Спасибо бы нужно. Истопник Никита, знай свое дело, гори! — закричал невесть откуда взявшийся, постаревший ветеран Шакал демьяныч слабым голосом. — Вот что, Шакал, сто раз вам повторять, вы мне не тычьте!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 Здесь скосил глаза к носу, свел лучи в одну точку, наржав, напружил шею, задымилось немного. Пошел белый едучий дым, но без огня. Отсыревшие после дождя дрова не брались. Бензинчику плеснуть, заговорили в толпе. Бензинчику надоть. Бензинчику, закричал сверхътура рассерженный Никита Иванович. — Сколько раз повторять, учить бен-бен-бензин, олухи! Бенедикт, утиравший глаза кулаком, дернулся, будто это его окликнули по имени. — Да ведь все равно уже, Никит Иванович, какая разница? — Нет, не все равно, не все равно. Неужели так трудно орфоэпию усвоить? Терентий Петрович выкатил бочонок бензину. — Сейчас мы вам... «Сейчас бзднет с приветом от шестого моторного. Толпа подалась вперед, заговорила, наступала на ноги, толкала в спину. Бенедикт, вытянув шею, смотрел, как министр откляпывал ломиком забухшую крышку. «На дрова воды нальет?» — догадался Бенедикт. «Только как же? Как же вода с огнем сойдется?» Жизнь прожила, так и не понял. И еще чего-то не понял. Было важное что-то.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 Выворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иванович набирает грудь воздуху, как разевает рот, видел, как отскочил от столба Терентий Петрович, да поздно — хых! И вал клубящегося огня, словно взбесившиеся по весне окаян дерева, накрыл и Пушкиной толпу, и телегу с Оленькой и дохнул жаром в лицо Бенедикту и простер красное крыло над ахнувшим и побежавшим народом, как птица мести Гарпия. — Бух-тадах! — ударил за спиной. И, оборачиваясь на бегу, Бенедикту видел как вал взвивается на дыбы, как ломит вдоль улицы, взрывая запасные бочки с бензином, в один глоток проглатывая избы, красной дугой перекидываясь от дома к дому, слизывая тыны и частоколы, туда, все туда, как по нитке к красному терему. Тогда он упал в канаву, в траву, закрыл шапкой лицо и больше не смотрел. К вечеру Бенедикт отвел шапку от лица, огляделся пустыми глазами, равнина еще курила с сизыми дымками, но огонь был сыт и улекся. Кое-где торчал закопченный остов избы.